Глава первая. Титан, спутник Сатурна, девятнадцатое июня две тысячи тринадцатого года, среда. Здесьние условия просто рай для гиперзвуковиков. Плотная атмосфера Титана хорошо держит аппарат, а сила тяжести при этом даже чуть ниже, чем на Земной Луне. Одна проблема: с людьми на этом спутнике Сатурна все еще плоховато обстоит, бедненько. Так что вывозилось и уча из ангара на взлетную полосу робот-тележка. Понятно, что яркое освещение включили не для нее. У робота другие методы ориентации в пространстве, но на таком расстоянии солнце и так светит очень скудно, а сквозь издёвнюю густую воздушную среду, покрытая льдом и жидким метаном, мерзлая поверхность пробиваются совсем крохи. Так что иллюминацию устроили для камер, снимающих старт Сивуча со всех сторон. Предполетную молитву зачитывали тоже роботы. Разумеется, не просто как дань традиции, а для фиксации на ленту. Страховые компании куда консервативнее космолетчиков, так что лучше не рисковать. Все. Добро на старт получено от обоих двигателей Сивуча, протянулись назад плазменные копья – Аппарат стремительно разогнался на взлетке, затем задрал нос и оторвался от земли. Репортеры приучили зрителей к штампу стремительный взлет, но Сибучу спешить было некуда. Двигатели приматочные, и так что рабочего тела тут вся атмосфера, а энергию дает компактный термоядерный реактор на гелии-3. Его запас охватил бы и на то, чтобы множество раз обогнуть эту луну на предельной скорости. Нет, без груза Сивуч мог бы добраться до знаменитых оранжевых облаков минут за пять, но полет изатевался ради груза, так что набор высоты и скорости был относительно неспешным. Почти четверть часа прошло, пока поднялись выше. Снаружи сразу посветлело. Еще через минуту звук двигателей изменился, стал выше, пронзительнее. Значит, перешли на реальный гиперзвук. Да, камера, размещенная внутри кабины, показывает, что на одном из приборов горит пять тысяч. Значит, пять махов уже есть. Гиперзвук. Еще через пять минут индикатор гравитации игрушечный Микки Маус, подвешенный перед одной из внутренних камер, неторопливо всплыл. Ага, достигнуто первое космическое. Она тут невелика, пять с половиной махов примерно. Космолет перевернулся кверху брюхом. И продолжил подниматься одновременно постепенно разгоняясь. Индикатор гравитации все сильнее оттягивался к полуаппарата, вызывая довольную улыбку у его создателей. Рай, настоящий рай, именно для таких аппаратов. К расчетной точке скорость подползла к девятке. Компьютер дает команду, и аппарат ощутимо вздрогнул. Есть сброс. Севучи начал гасить скорость и снижаться. Задача выполнена. Груз ушел на дальнюю орбиту, а космолету пора возвращаться на базу. Через десять часов предстоит новый рейс. Санкт-Петербург, двадцать третье июня две тысячи тринадцатого года, воскресенье, вечер. Вот этим мой департамент и занимался, сказал Алексей, когда ролик с полетом космоплана закончился. Проектировал двигатели для сивучей. А почему Сивуч? Тут же полюбопытствовала Леночка. Так работа у него похожая, только и отличие, что живые Сивучи кидают дрессировщику и зрителям мячики, а наши аппараты выкидывают на высокую орбиту по десять тысяч пудов груза за раз. С улыбкой пояснил ей жених. Груза, фыркнул Леночкин дядя и продолжил со своим неподражаемым одесским произношением. Говорите уж прямо золота, и стой дали на землю даже серебро, пока не рентабельно возить. Так что поздравляю вас, дорогие мои родственнички, ваша дочка выходит замуж за строителя галеонов. Ну, дядя Лева, возмутилась невеста, что ты такое говоришь-то? Не шуми, любимая, в чем-то твой дядя прав. Да, идет новая конкиста. Сначала в космос летали для изучения, затем начали тащить серебро с Луны, платиновые металлы с астероидов, ну а теперь начали возить золото с титана. Ну вот сложилось так. Ученые говорят, там раньше атмосферы из аммиака была и теплее было. Да и сейчас в метановых морях хватает цианидов. Вот серебро с золотом из горных пород и вымыло. А в некоторых местах, где метановые моря испарялись, вместо солончаков руды образовались: скучей меди, золота и серебра. Так что все в порядке. Сейчас везем золото, а разрабатываем роботами. Чуть позже станем возить оттуда и серебро. А там в скорости и колонию организуем. История повторяется. Ага, в скорости. Не удержалась теперь от шпильки Леночки на тете. Это золото, отошить капиталисты мастера. А если ей потратиться на то, то вех жди, не дождешься. Марина, ну что ты на гости нападаешь-то? Алексей здесь при чем? Возмутилась уже Леночке на мама и обратилась уже к Алексею. Вы извините, Лёшенька, она у нас коммунистка, все время за простой народ радеет, иногда прямо удержу не знает. Не любит она капиталистов. Это Алексей уже успел понять из предыдущей беседы. Леночкины родители были умеренными либералами, гордящимися Россией, но слегка фронтирующими к императору и властям. Дядя Лёва же империю не любил так, что аж кушать не мог, и клевал по любому поводу. А его жена, напротив, недолюбливала капиталистов и даже пресловутый шведский социализм считала мягким и недостаточным. Но самого Алексея нападки нисколько не обидели. Напротив, похоже, это и был знак, что его приняли в семью почти моментально, сразу в день, когда он официально попросил у Леночкиных родителей ее руки. Так все правильно, улыбнулся молодой человек. Я ведь из тех самых воронцовых, так что вполне себе типичный буржуй. При этих словах он невольно вспомнил тетрадки, исписанные американцем. То часть, где описывалось попадание в Соединенные Штаты конца XIX века, весьма живописно. Тетрадки эти были не для всех, только для членов рода Воронцовых, и дед дал их почитать буквально на днях. Там, так как срессивно было и про угнетение рабочих, и про жадность дельца, присвоившего себе изобретение предка, но с другой стороны и угнетенные пролетарии тоже были хороши. Бедные ирландские рабочие железной рукой держали за горло остальных строителей железной дороги Балтимор-Агаяю, и чуть было они повесили предка, а чуть позже и пристрелить пытались. Если бы не уроки стрельбы от гонфайтера Генри Хамбла и не помощь друзей китайцев, так бы Юрий Воронцов и Лёк в американскую землю не оставив потомков, а значит и его не было бы на свете. Но родоначальник рода Воронцовых ухитрился спастись, избежать накрит, успел повоевать с турками за его свободу и даже прославиться, прежде чем череда боев совершенно закономерно привела к тому, что его подстрелили. Правда, не убили, но ранили тяжело. И друзья по борьбе только чудом сумели организовать ему эвакуацию в Одессу на родину дяди Левы. Только тут выгода как раз требует колонизации. Все и часто там роботы все добывают. Поэтому любая нештатная ситуация требует связи с землей. А сигнал идет часа по полтора в одну сторону. Вот если бы там колонисты жили, добывалось бы больше золота, а расходы были бы меньше. Да и не только в золоте дело. С титана и платину возить выгодно, и всякие расходники на астероиды, метан, аммиак, воду, цианиды. «И что ж тогда вам мешает? Чего буксуете?» Все еще недоверчивого осведомилась одесситка. Просто очень уж туда далеко. Даже на лучших кораблях семь-восемь месяцев в одну сторону лететь надо в невесомости. Это для здоровья вредно. Да и на самом Титане тяготение низкое, ниже лунного даже. А на Луне пока больше шести лет никто не жил. Так что на Титан только шестерку шимпанзе отправили и изучают. Если все и дальше по плану пойдет, то года через три доставят туда и людей. Ну а там посмотрят. Если и проблем со здоровьем не возникнет, то часть экспедиции повременит с возвращением, попробуют основать колонию. Но Адеситка продолжала искать подвох. Вот вы, Лёша, сказали, что тогда на землю еще больше золота отправлять станут и серебро тоже. Тогда где гарантии, что эти проблемы захотят заметить? Прибыль она всем глаза застит. Мариночка, дорогая, а почему тогда твои ненавистные буржуи здесь в империи медосмотры работникам устраивают, да медицинскую страховку оплачивают? Не выдержал Леночкин папа. Да потому что в конце концов им так дешевле выходит. А если там колонисты и перемрут, они прибыли лишаться. Прибыль, прибыль! Снова заворчал дядя Люба. Вот завалит империя землю дешевым золотом да серебро, и обрушит всю мировую экономику, как слон в посудной лавке честное слово. Алексей попытался промолчать, но взгляды присутствующих ясно показывали, что от него ждут ответа. Пришлось продолжать. Но что вы? Все давно спланировано и подсчитано. Добываем мы всем миром, к вот и на добыче тоже коллективно утверждаются странами с крупнейшей экономикой, так что поверьте, ограничить добычу мы сумеем. Вот, вот, Российская империя уже семьдесят лет как беспардонно навязывает всему миру свою волю. Надо будет и в добыче золото всех ограничит. Тут Одессит ёрнически скривился, будто не замечая, что поменял позицию буквально на глазах, как говорится, во время прыжка переобулся. «Сначала зачем-то всем навязали привязку курсов валют к запасам драгоценных металлов, а теперь ограничиваем. Что хотим, то и творим». «Простите, но вы не правы», — возразил Алексей будущему родственнику. «Привязка стоимости товаров к золоту и серебру существовала тысячи лет». И мы лишь предложили ее сохранить, не раздувая эмиссионные пузыри. И вообще, Российская империя сохранит моральное право предлагать миру дорогу в будущее, только если сама будет жестко соблюдать этические нормы. Молодой человек, вы что эту вот космическую конкисту, как вы сами признались, с жестким обдиранием всего до чего до тянутся наши жадные ручки, называете дорогой в будущее? Не наши вина, что люди из-за тысячи лет привыкли, что определенные металлы ценные. Пожал плечами Алексей. Но для того, чтобы их сюда ввозить, мы освоили производство гелиа-3, тонкие электронику, механику и оптику, начали добычу, обработку и производство на Луне и астероидах. Космос сильно продвинул медицину, дал нам дешевую энергетику и синтез белков, жиров и углеводов, чем не дорога в будущее. К тому же жесткая привязка к драгметаллам регулярно вызывала дефляцию. Тут же задорно дополнила тетя Марина. А это, если хочешь знать, трудовому человеку так даже лучше. Зарплаты растут, цены падают. Не все ж буржуям да капиталистам плоды прогресса под себя подгребать. Пусть с работягами поделятся. Тут Алексей улыбнулся. Похоже, чите одесситов партнеры не нужны. И сами не заскучают, и остальным не дадут. От них его мысли по ассоциативной цепочке перешли к Одессе и к истории предка. В Южной Пальмире он на некоторое время застрял, и для лечения, и потому, что за пределами страны его могли искать. «Впрочем, предок времени напрасно не терял», — улыбнулся Алексей. «Нашел себе невесту по душе, да не простую, а из старой аристократии, из потомков Рюриковичей да Гедеминовичей. Правда, как оказалось, с проблемами». И решая ее проблемы, не только сделал несколько новых изобретений, но и довольно быстро сумел стать миллионером. Вторая тетрадка с мемуарами предка заканчивалась на грандиозном успехе его магического куба и на том, что Наталия Дмитриевна, потомок древнего рода Ухтомских, согласилась выйти за него замуж. Как говорится, жизнь удалась. Да как же вы все не понимаете? Тем временем темпераментно возражал дядя Лева. Как раз на удержание этой докопотопной и нереалистичной экономической химеры с золотыми и серебряными монетами с дефляцией и космической конкистой экономики и тратятся ресурсы, которые иначе можно было бы потратить на помощь твоим дорогим нуждающимся. Мы просто вынуждены непрерывно вкладываться в это никому не нужное научное и технологическое лидерство. Говоря об этом, дядя Лева заводился все сильнее. К середине он раскраснился и перешел на крик. И главное, зачем все это? Риторически вопросил он и с подчеркнутой иронией ответил сам себе: чтобы заставлять Америку сохранять золотой стандарт? А то видите ли, тут сарказм в его голосе стал просто убийственным. ФРС напечатает кучу ничем не обеспеченных долларов. Ох, как я этого боюсь! Просто умираю от страха. С этими словами он картинно рухнул настоявший неподалеку диванчик, но тут же вскочил и бегая от переполнявших его эмоций из угла в угол продолжил: Кто же в эти сказочки поверит? А то ФРС идиоты сидят, больше долларов, чем надо для экономики, они не напечатают и это любому дураку ясно. Иначе их денежная система рухнет, а вместе с ней и вся экономика. Вместе с пенсиями, страховками и банковскими накоплениями американский народ считать умеет, и их избиратели такого никогда не допустили бы. Так что сказочки другим рассказывайте, а мыслящим людям ясно, что единственная цель России – это диктат в области глобальных финансов, и для этого мы и перекарежили всю мировую экономику. Алексей постарался не фыркнуть и вообще не реагировать. Он не понимал людей, подобных дяде Лёве. Ну, не нравится тебе империя, пусть даже в виде конституционной монархии. Хочется тебе свободной экономики, но так бога ради никто не держит. Российским подданным въезд открыт почти по всему миру. Езжай, устраивайся в стране, мечты и живи. Но нет, им надо именно здесь остаться и все время ныть, что то не так и это не этак. «Ну уж, насмешил», — фыркнула тетя Марина. Лишнего не напечатают. Да гдешь это видно, чтобы капиталист удержался простую бумагу в доход превратить? Не эту ж, когда количество бумажек и драгоценных металлов связано, оно как-то надежнее. Тут адицита остановился, промочил горло вином и лишь потом продолжил. Вы его от не верите, что это искажение? А между тем лучшие экономисты мира подсчитали, что если бы не эта наша космическая конкиста, то доллар стоил бы не пятьдесят-шестьдесят копеек, как все и сейчас, а примерно тридцать пять рублей. Та «Да、что ты говоришь? Несколько даже утрировав одесский говор, переспросила его жена. Из какой-то радости? Чем наш рубль хуже? Она сердито фыркнула, после чего с легким оттенком сварливости осведомилась. И что еще там в новостях из альтернативной реальности сообщают, а? Много чего, огрызнулся тот. К примеру, что нефть должна стоить не десять-двенадцать долларов за баррель, а в десять раз больше. И рубль стоило привязать не к золоту и серебру, а к нефти. Это зачем еще? Неуверенно уточнил Радион Степанович. Экономика-то подвержена кризисом, спрос на нефть колеблется, и цены вместе с ним «Вот вы не понимаете, а между тем все просто!» Детелева буквально лучился от гордости за себя и своих единомышленников, придумавших такую интересную альтернативу. «В результате в период кризиса рубль будет ослабляться, а в иные периоды усиливаться.、А、ослабленная национальная валюта помогает сохранять экспортные преимущества, так что мы и в кризис сможем быть конкурентно способны». Ведь преступная калика романовых так ослабила нашу страну искусственно перекрашивая мировую экономику, что иначе нам конкуренция и в годы кризиса и не выжить. Сдох немец. Надо же, и эти альтернативную реальность придумывают. Удивился Алексей. Было чему удивляться, ведь американец тоже зачем-то облочил записи, адресованные своим потомкам, в форму Эдакова фантастического романа. И писал их как бы от лица попаданца из альтернативного будущего, из года 2001 в 1895 год. Соединенные Штаты, бывшие его мечтой. Занятые воспоминаниями Алексей тем не менее не мог полностью отрешиться от доносившихся с другого угла столовой реплик. Мариночка родная, ну пойми, ведь не только нахождение золотой и серебряной монеты все держится. Монеты это только верхушка айсберга. А ведь мы еще в буквальном смысле заливаем мир дешевой энергии. Это наша программа «Мегаватт час за рубль». Она же ни в какие ворота не лезет. Я ведь говорю. И славно, что энергия дешевая. Правильно тут Лешенька говорит. Дешевая энергия – это много дешевой еды, дешевых материалов, дешевого транспорта и жилья, доступного для всех. Вот именно. Дешевой еды для кого? Дешевая. «Для человеческого мусора. Для быдла, прости меня за выражение. Они плодятся, как кролики, да жрут в три горла. А кто все это ноу-хау разрабатывал?» «Да мы русские разрабатывали. Получается, они за нас счет жируют. А ведь мы могли бы в себя вкладываться. Есть ведь программа по устранению наследственных болезней, но ее растянули почти на тридцать лет». А можно было бы вдвое быстрее справиться, если бы на этих не тратились. А так они нас, да, европейцев, объедают и американцам с японцами. Ну этих объешь как же? Не удержалась от реплики тетя Марина. Погоди, досадливо тряхнул головой ее муж и продолжил: Мы и наши предки мы гнали как сумасшедшие. Разбивали химию, энергетику, кибернетику, дощили золото и серебро из одного моря и со всей Солнечной системы. Да ты посмотри внимательнее. Тут он открыл портмоне. Вот серебро с Луны, а вот этот золотой с рудников Титана. Здесь памятная монета из платины, добытой на астероидах. А вот этот золотой червонец, судя по году чеканки, из золота, добытого из ила Красного моря. «И если б только драгоценные металлы, мы ради этой экспансии лёд с Церерой уже чуть ли не кубическими километрами вывозим. Скоро и Луну от Реголита обдерём, лишь бы гелия-3 побольше было. А потом и с Урана весь выкачаем. Без него-то по космосу так лихо не погоняешь». Дядя Лёва говорил всё тише и перешёл уже почти на шёпот, так что супруга его легко перебила. «С Урана? Выкачают?» Ну ты и сказал, ну, да на него пока что только зонды спускали, а взлететь обратно никак. Вот хоть у Лёши спроси. Пока не сможем, тут же подтвердил Алексей. Долететь долетали, небольшая проблема, зонды сбрасывали, а вот взлететь обратно ближайшие дюжину полторы лет вряд ли сумеем. Ну шовай буквойедничайте, страдальчески воскликнул Одиссей. Ну через два десятка лет, ну через три. Но ведь и туда доберутся и все выкачают. И это вряд ли. Не смог промолчать Алексей. На самом Уране не из чего делать машины и оборудование, а привозные так дорогие, что никакая добыча не окупится. Много раз уже считали, но пока не видно даже, как к этой задаче подступиться. Да не в том дело, милый ты мой. Зачем вообще нам это все? Зачем мы так надрываемся и насилуем природу? Зачем остановили наступление Сахары? Куда так гоним? Вот вы Алексей про дорогу в будущее говорили. Но недавно эксперты посчитали, что если бы не вот это, нелепое противостояние России и Америки, мы бы только сей час должны были бы и первый спутник запускать. А если бы не старались уронить прибыль американских и британских нефтяных концернов? И не стремились залить весь мир энергией подешевле и да удержать первенство в ядерных технологиях, то термоято свое либо и не шестьдесят лет назад, а не раньше середины двадцать первого века. Надо же, как люди оказывается бывают конструированием альтернативной реальности увлечены, подивился про себя Алексей. А я еще над американцем посмеивался, мол, что с него взять, так и остался фантастом. Алексей еще подумал, что никто даже не попинал дяди Леви на противоречивости его позиции. То надо в себя вложиться, то зачем попрыгем можно было не спешить. Похоже, тут уже привыкли, что главное для него — недовольство империей. Между тем разговор продолжался, и дядя Лево развернул свою мысль. Так нет же, торопились, надрывались, менять авто раз в три года, роскошь видители. И дачу у моря видителей не обязательно можно и в санатории отдохнуть или апартаменты снять. Зато эти кролики сытые. А нас спросили, может я хочу, чтобы у тех, кто она все это работал, была дача у моря и яхта и плевать мне на негров. Ах, вот как. То есть он не против прогресса, но за то, чтобы чуть больше тратить на потребление, причем на потребление россиян. Они, между прочим, ничем не хуже нас с тобой. Просто их научить надо, огрызнулась тетя Марина. Да ладно черт с ними. А нефть мы почему не продаем? Горячился дедя Люба. Ведь все цивилизованные страны не гнушаются. И С Ш И Л Айка, Н А Д А, а Голландия с Норвегией до Австралии продают газ. Тот-то -то и термин есть. Голландская болезнь. Не удержался от реплики Алексей. Так нет же у нас и тут не как у всех, продолжил Детялево, игнорируя реплику Воронцова. До сих пор действует запрет на вывоз сырья, а я вам говорю, что это признак слабости, неуверенности в себе, только подчеркивающий понимание калика и Романовых нестабильного характера нашей экономики. Дядя, запротестовала Линочка. Ну как ты можешь так говорить? Это правила по настоянию американцев вводили, а не Романовых. И его правоту подтвердило время. Алексей улыбнулся. Ну надо же. Леночка уже защищает род воронцовых как свой. Впрочем, он уже и есть для нее свой. Повезло мне с невестой, подумал он, не меньше, чем американцу. И решил, что надо бы зайти к деду и выпросить следующую тетрадку. Ну все, спорщики, заканчиваем и к столу. Решительно прервала спор мама Леночки. Настала пора прощаться. Спор больше не возобновлялся, чему Алексей был только рад. У него не укладывалась во голове позиция Дедилевой и его сторонников. Но как, как можно называть экономику уже полвека занимающую первое место в мире ослабленной и перекошенной? И как можно искренне считать, что невероятная масса необеспеченных долларов пойдет на пользу мировой экономике? А неустойчивости рубля будет полезно экономике национальной. Но вот же пример перед глазами, можно и еще как можно. С другой стороны, философски подумал он, американец проопрадит мой тоже поначалу был тем еще либералом. Однако именно он во многом и сделал в нашу страну такой, какая она есть. Не один, конечно же, а с соратниками. Но он такие стал государственником и патриотом, значит, убедить таких можно, хоть и не просто это. Идти до квартиры деда было не слишком далеко, но Алексей решил взять такси. Чем быстрее он доберется до деда, тем раньше сможет снова погрузиться в записки американца, которые его все больше захватывали. Дед, прошьбе выдать следующую тетрадку с мемуарами американца, не удивился, но попросил внука подождать в библиотеке, дескать, сей час принесет. Дожидаясь его, молодой человек рассматривал книги, выложенные дедом на рабочий стол. Надо же знакомые имена: Тернэй, органическая химия, двухтомник, и рядом десять томов Феймановских лекций. Алексей узнал обложку юбилейное издание, как раз к полувеку со дня выхода в свет. О, чёрт! От нахлнувшегося внезапно озарения Алексей буквально поперхнулся и зашел со сильным кашлем. Предок ведь об этом писал в своих мемуарах. Типа он из параллельного мира, но из будущего. И там, в этом будущем, родители ему как раз двухтомник тернея и десятитомник к вступительным экзаменам и подарили. Тут приступ кашля так вскрутил его, что стало недомыслий. Но чуть позже он рискнул продолжить свою мысль. «Так, спокойнее. Дед говорил, что сам видел, как американец мемуары писал». Так что дело, получается, не позднее сорок пятого года было. Он просто застонал от своего идиотизма. Недоумок. Все это время недоумевал, зачем этот предок такую фантастическую форму изложения выбрал. А факты, между тем, бросались в глаза. Надо было только не отмахиваться от них. Ведь с момента смерти американца до издания упомянутых в его записках учебников Фейнмана на русском прошло около двадцати лет. Тут, обеспокоенный шумом, Прибежал дед. Деда, прохрипел молодой Воронцов. Так значит все это, что американец писал, правда? Дед молчал. Подожди, собрался с мыслями Алексей. Но ведь реальность у нас совсем иначе выглядит, чем он описывал. Никакого распада страны, ни щиты, разгула бандитизма. Это что же все он изменил так? Но、ну, как это можно? Он же один человек всего лишь. Да и не хотел он ничего менять. Я же помню. Дед все так же молча сунул ему в руки очередную тетрадку и повел к двери. И лишь когда внук оказался за порогом, улыбнулся и сказал: "Ты читай, Лёшка, и все поймешь." Санкт-Петербург, двадцать четвертая октября, пятая ноября, тысяча восемьсот девяносто восьмого года, суббота. Аристар Ахлесичанский любил гулять вдоль мойки. Москвичам этого не понять, но каждый уважающий себя петербуржец непременно имеет вот такие не очень знаменитые и помпезные, но любезные сердцу кусочки столицы. Место, где отдыхает душа. Так что, оказываясь на мойке, он всегда старался немного затянуть удовольствие и шел никуда не торопясь. Не торопился он и сегодня – А на синем мосту даже постоял немного, глядя в воду. Вот только сейчас ему было не до красот. Просто его сильно смущал тот, к кому он шел. Для、да、чего там перед собой крутить-то? С просьбой он шел, с униженной просьбой о помощи. А кто из нас любит просить? Тем более, если от того, помогут ему или нет, зависит, если и не жизнь, то как минимум дальнейшее благополучие. А если говорить еще честнее, то пугали Аристарха оба варианта. Вот в чем штука. И откажет Ян Карлович, дорогой господин Бергман, в просьбе «плохо», потому что бандиты, нанятые племянником Аристарха, молчать не стали. Вложили душегубы Володеньку, племянничка дорогого, по полной. Тот еле успел в бега податься. Вот только Воронцов на своем миллионе не остановился, еще и магический куб придумал. Газеты второй день гудят, мол, великое изобретение по всему миру спрос будет, а когда человек большие миллионы имеет, ему самое место на улицу миллионную поближе к власти, да и награду он может пообещать немалую, такую, что сотни а то и тысячи начнут искать Володию не спустя рукава, а совсем старанием. А дальше что? Правильно, Володя может и его аристарха сдать и весь их клуб любителей старины, который за нападением стоял. Так что и ему самому теперь грозит на катаргу загреметь. За Воронцовым слышь теперь и Ухтимские стоят, род, хотя и обедневший, но древний, да и сама Воронцова Дашкова. Вывернуться трудно будет, а и вывернешься, останешься без денег и связей. и другим членам клуба любителей русской старины не поздоровится. Однако и помощь господина Бергмана страшила не меньше. Хоть он ее сам неоднократно предлагал ранее, однако не тот человек был Ян Карлович, чтобы помогать просто так. А что он потом потребует в виде ответной услуги? Это, знаете ли, большой вопрос. Но ясно, что пустяками не ограничиться». Вот и тащился Аристарх еле-еле. Что ж, вот и дверь. Ян Карлович принял посетителя быстро, предложил кофе и коньячок с сигарами, однако всю видимую душевность приема рушило то, что, несмотря на настоятельную просьбу о разговоре наедине, в гостиной присутствовал и третий. Этого молодого человека, выглядящего едва на четверть века, хозяин квартиры представил как поручика Свирского. Она недовольное молчание и вопросительные взгляды Таристарха скупанной везко заметил. Поручию к большей специальности в решении разных вопросов, так что я думаю, полезнее будет его присутствия при вашем разговоре. Разумеется, я гарантирую его порядочность. Ничего из того, что он услышит, никогда не будет разглашено. Он помолчал, давая сказанному дойти до гостя во всей весомости, а потом резко как кнутом подстегнул. «Ножи, излагайте, в чем проблема?» И Аристарх покорно начал излагать суть ситуации. Хозяин дома и поручик Станислав Свирский, именно так с ударением на второй слог, внимательно слушали, время от времени задавая уточняющие вопросы. К просьбе Аристарх перейти не успел, будучи остановлен властным жестом Бергмана. «Итак, если я правильно понял...» Ваш клуб любителей старины, в полном соответствии с названием, не хотел, чтобы на Белом море что-то менялось. Пришло и вам были не нужны, а этот Воронцов не просто впёрся, а перетащил на свою сторону множество соли заводчиков, набирая тем самым силу и влияние в тех краях. Да и дочь Ухтомского Наталия Дмитриевна виделась вам желательной невестой племянника, не столько ради денег. У них узамих не густо, сколько из-за родовитостей и связей. Аристарх молча кивнул. В столь примитивном изложении мотивы членов клуба выглядели не очень приглядно, но, по сути, возразить было нечего. И не в том он сейчас положении, чтобы за слова цепляться. Да и Ян Карлович был слишком непрост. Он уже неоднократно помогал клубу. Нет, не деньгами, а информацией, советом, влиянием. Деньги у членов клуба и у самих были, так как именно они и стригли купоны с торговли Карельским лесом. Ну и иную копеечку не упускали, чего греха таить. Ян Карлович между тем продолжил. Однако казначей клуба, он же по совместительству и ваш племянник, оплашал. Нанятые им специалисты, тут он едко усмехнулся, оказались растяпами, не Воронцова устранить не смогли. Не заводь его сжечь. Тут внезапно и не менее едко вступил Сверский. Зато они чуть не порежили Ухтомского. То самую Наталью Дмитриевну, которую ваш племянник себе в жены хотел взять, да уж верх мастерства ничего не скажешь. А ведь Ухтомская сейчас не только связи имеет, у нее теперь и преданная завидная. И папенька у нее, председатель Союза Солезаводчиков, и доходы у них резко возросли. Вот только вашему племяннику это счастье теперь не светит. В розыске он. — Все верно, — подтвердил Лисичанский, стараясь, если не сохранить достоинства, то хотя бы не выглядеть трусом, отказывающимся принимать последствия. — Хорошо, что вы это понимаете, Аристарх Игнатьевич, — мягко и неожиданно любезно произнес хозяин квартиры. Но не будем об этом. Про Бенефис Воронцова мы все в газетах читали и понимаем, что с нынешними деньгами и связями он имеет все шансы поймать вашего племянника, а там и разные неприятности причинить и вам и остальным членам клуба. Так вы не. Тут у Аристарха от волнения пересохло в горле, пришлось отпить кофе, чтобы закончить вопрос. Так вы не поможете Ян Карлович? Ну что вы право, помогу, разумеется. Вернее, мы поможем, да, Станислав? Ручик только коротко кивнул, как о чем-то само собой разумеющимся. Поэтому сделаем так: племянника пока спрячьте и подальше, и сами в обществе некоторое время не появляйтесь. Если будут спрашивать, отвечайте, что совершенно не в курсе, ничего не знаю и все тут. Ну а пока. Вот этот блестящий офицер и Бергман кивком указал на Свирского, сам все исправить. Вы говорили, Ухтомский поставил Лоранцеву условия, дворянство получить. Но、ну, такого вот парень он, как я понял, решительный и быстрый. Денег у него много, да и слава о нем пошла громкая. Опять же, покровительница у него высокая и влиятельная. Так что месяц, максимум два, и станет он дворянином, я уверен. И чем нам это поможет? недоуменно пролепетал Лисичанский, у которого в ушах хехом отдавалась слава громкая, покровительница высокая и влиятельная. А затем наш блестящий поручик Смирский его на дуэли вызовет, весело ответил Ян Карлович, и у аристарха потемнело в глазах. Так вот небрежно, без сомнений берутся устранить человека, за которым высокие покровители стоят. Это чем же расплачиваться придется? И не всю ли оставшуюся жизнь? Тут аристарх еще совершенно не кстати припомнил, что несколько лет назад слышал уже об этом свирском. Из шляхтичей он древний, но давно обедневший род Куча Гонора претендует, что из князей, но титул в Российской империи не признан. А Болеслав любит, потому постоянно сидел без денег, завел кучу долгов, а потом карьера застряла, потому как дуэлянт. На саблях рубится отлично и стреляет отменно. На двадцати шагах говорят и из нагана в пятак попадает, а на тридцати в игральную карту. И было за ним несколько дуэлей, из-за что и был отправлен в Туркестан. Но теперь похоже вернулся. Нет, до смертоубийства доводить не станем. Ни к чему это. Прервал судорожные мысли Аристарха звучный голос хозяина квартиры. Просто этот Воронцов после дуэли инвалидом останется. Да на несколько месяцев в коюку угодит, это уже будет первый шаг. Дела-то пригляды требуют, особенно дела новые, только запущенные. Так что когда господин Воронцов сможет подняться, окажется он никому не нужным банкротом. Лисичанский только кивнул. Так что вам, Станислав, лучше не зевать, обратился Ян Карлович уже к Смирскому и подмигнул. За нищего инвалида Ухтомский свою дочь не отдаст, рассторгнет помолвку. А Наталья Дмитриевна, хоть и не красавица, как говорят в свете, но род хороший, связи есть, да и преданная какое никакое завелась. Лисичинский только судорожно сглотнул от лихости замыслов. Впрочем, хозяин квартиры похоже не сомневается, что стоит лишь убрать преграду в лице Воронцова, как ощутливленное вниманием Свирского Натальи. Тут же выбросит белый флаг. Впрочем, даже если это не так, Аристарх Лесищанский будет последним, кто рискнет с этими людьми спорить. Ну вот, резюмировал Бергман. А там ухтомские от своих показаний откажутся, адвокаты напоют где надо и дело развалится, и вы сможете жить спокойно. После ухода Лесищенского в гостиной минут пять царило молчание. Двое оставшихся просто пили кофе. и думали каждый о своем. «Ты чем-то озадачен?» прервал вопросом молчания Бергман. «Да, дядя». При этих словах Бергман не стал морщиться, хотя родство со Станиславом было весьма отдаленным. Но кто же троюродного племянника всерьез родней числит? Однако, заметив, что Свирскому это приятно, Ян Карлович сам иногда стал называть его племянником и предложил звать себя «дядей». Ведь ему это ничего не стоило, верно? А одной ниточкой для управления больше. Глядишь, и пригодится когда. И чем? Тем, что я предложил женить тебя на этой тощей и рыжей ухтомской? Разумеется, нет. Вряд ли ты это говорил всерьез. Да и я, как ты знаешь, вовсе не из охотников за приданным. Но я не пойму, зачем нам это? Зачем помогать этим запутавшимся тупицам? Чем это приблизит освобождение Польши? Ян Карловичу смехнулся, потом налил себе коньячку и медленно, смакуя вкус, выпил. И лишь затем тихо произнес: «Все просто. Российская империя сей час слишком сильна, чтобы мы могли так вот запросто, подняв восстание, рассчитывать на успех. Нет, племянник, нам нужна мощная поддержка. Вот я и стараюсь дружить с англичанами». «А у одного из их лордов как раз есть деловые интересы в поставках леса из того Медвежьего угла. И в его интересах, чтобы у этих лопухов ничего не менялось». «А ты не боишься, что британцы просто станут нам новыми хозяевами?» — спросил поручик, пытливо глядя на дядю. «Ну, разумеется, побаиваюсь», — усмехнулся тот дядю. И именно поэтому Польше нужно, чтобы местные равнители старины были наподобие моего недавнего гостя – туповатые и жадные, неспособные даже простую операцию спланировать. Они буквально толкают свою страну к бунту. Но в случае бунта по всей империи Польша сможет освободиться и без помощи иностранцев. На обратной дороге сил на пешую прогулку у Аристарха Лисичанского не осталось. Поэтому он быстро поймал извозчика и доехал к себе на гороховую. Дома выпил для укрепления сил пару стопок водочки, а потом засел за письмо племеннику в Рику с кратким приказом сидеть тихо и не отсвечивать и обещанием скорости прислать денег. Кроме того, уведомлял, что обратился к известным им людям, и те обещали возникшую проблему уладить не позднее, чем через пару-тройку месяцев. но и сразу отослал по почте, разумеется, не самому проштрафившемуся племеннику, а его приятелю, у которого тот нашел временный приют. Из мемуаров воронцова американца. Даже прожив в этом времени несколько лет, я не приставал удивляться, насколько патриархальные тут нравы и насколько здесь необитатели порой наивны. Аристарх Лисичанский, бывший приятель Дмитрия Михайловича, отца моей Натальи. Сказал всем, что не знает, где скрывается его впутавшийся в криминал племянничек, и все ему поверили. Нет, не то чтобы и в правду поверили, само собой, но верили себе так, будто джентльменам у нас верят. Ага, может, оно и так, но только не со мной. Я этому хмарионушу мелкому покушения на мою Наталью не простил и прощать не собирался. И потому едва прибыв в Питер, тупо нанял частных сыщиков следить за его передвижениями и перепиской, так что и копия письма племяннику и адрес приятеля, у которого тот остановился, оказались у меня на руках уже часа через три после того, как письмо было отправлено. Так и тянуло немедленно рвануть в Ригу, да разобраться с негодяем, но не мог. На следующий день я был зван на обед к великому князю Александру Михайловичу Романову. Разумеется, на обеде ожидалась и его супруга. Нет, романовых тут было много, около полу тысячи, да и великих князей хватало. Но дело в том, что Сандру, как его тут иногда шепотом звали, был не просто аристократ. Он был женат немного не мало на родной сестре императора российского, а сам приходил со царю двоюродным дядей. но и до кучи шефствовал кучей обществ, отвечающих за развитие Русского Севера. Ну и как мне было таким знакомством пренебречь? Да и зачем? Лисичанский-младший от меня все равно не уйдет. Опять же, к поездке стоило подготовиться. Санкт-Петербург, 24 октября, 5 ноября, 1898 года, суббота. Мы с Александром Михайловичем и Ксенией Александровной пили кофе. Именно так, по имени-отчеству, без чинов. Меня тоже звали только Юрием Анатольевичем. Никаких господ Воронцовых. Как говорится, демократия на марше. Разумеется, мне пришлось повторить презентацию, с которой я всего несколько дней назад блистал в гостях у Воронцовых-Дашковых. Все та же программа. Магический куб, он же кубик Рубика, кукла Си-Си, созданная по мотивам Барби, но с учетом местной моды и вкусов. И... Эскимо, правда, эскимо, пока было без шоколада, просто мороженое. Хозяева дома вежливо поохали, но через некоторое время Ксения оставила нас одних, и Александр Михайлович тут же поинтересовался насчет того, асщивает и я так уверен, что идею не скопируют. Неужто она и в наду му и что одобрение Воронцовой Дашковой удержит хоть бы русских от копирования, не говоря уж про иностранцев. Вот за патент, да, заплатят, но не очень много. Ну, на такие заходы я и в своем времени отвечать уже умел, поэтому ответил, демонстративно широко ухмыляясь. Да, не вопрос, Александр Михайлович, пусть попробуют. И на удивленный взгляд собеседника я пояснил, что дело не в патенте. А просто игрушки эти не воспроизвести без хорошего пластика. Причем целлулоид не подойдет, нужна моя ацетилцеллюлоза. Так что только я, единственный в мире, владею всем пулом технологий: недорогое производство ацетилцеллюлозы, изготовление деталей штамповкой, заточкой именно под пластик, автоматизированное изготовление и нарезка цветной пленки. То есть так быстро, много и дешево, как я, магический куб не может изготовить никто. Тут я сделал паузу, отпил вина, снова широко улыбнулся и протолкнул. А ведь спрос будет ажиотажный, так что без его комплектующих никто ничего не соберет, а у тех, кто все же добьется, производство обойдется так дорого, а производительность будет такой низкой, что они мне будут не конкурентами. А вот новости об их мучениях наоборот станут дополнительной рекламой. Тут я снова прервался, чтобы сделать глоток вина, а Александр Михайлович неожиданно по-товарищески подсказал. Думаю, вам нужно самому создать пару таких случаев, а потом запустить слухи. Я аж поперхнулся от неожиданности такого совета. Нет, сам совет был разумным. Просто я не ожидал его от этого человека. Там в своем будущем я собирался валить из этой страны и поэтому мало интересовался историей России. Но страсти перед захоронением останков царской семьи кипели такие, что даже мне в уши немного попало. И там про Сандра говорили, что он был масоном, великосветским жуирам и шефом авиации. Но шефствовал так, что получил прозвище летучий вор. Мол, разварил все и разворовал. И я не ожидал от него деловой хватки. Однако сам великий князь понял мое замешательство иначе. Вы удивлены, Юрий Анатольевич? Бесчестно? А как по мне, так большее бесчестие, что мы в деловой сметке иностранцам уступаем. Учиться нам надо, учиется у них. И у американцев, кстати, в первую голову. Сами подумайте, еще живые люди, помнящие эту страну почти безлюдной, без промышленности, без крайних просторов, населенные горсткой людей. А сейчас до、да、сегодня одни только заводы Карнеги производят стали больше, чем вся Великобритания. А мы, мы половину стали для Транссиба из-за границы покупаем. Нет. «Надо, надо у них учиться!» «Тогда и Россия процветет!» По мере своей речи он говорил все громче, даже глаза заблестели и щеки раскраснелись. Но тут вдруг прервался и тихо уточнил. «Или вы думаете иначе?» «Ну, как я могу думать иначе?» Подчеркнуто удивился я. «Вы знаете, как меня прозвали, нет? Воронцов-американец. Я ведь как раз из Штатов в Россию вернулся». Вот и пытаюсь все как там организовать, но с поправкой на наши особенности. Тут я хитро улыбнулся и повернул разговор. Я даже рабочий день сократил. В обычные дни на моих заводах работают по девять часов, а по субботам так и вовсе всего пять часов. Так что по субботам рабочие в полдень уже по домам расходятся. Успеют и в баньке попариться перед воскресением и отдохнуть. Это как? И зачем? – поразился он. Сами же говорите, что большого спроса ожидаете. Не лучше ли просто больше платить? Не лучше. Люди ведь устают, ошибаются, брак растет. Штрафы, а штрафы людей эту усталость не защитят. Да и с нашим рабочим днем в одиннадцать с половиной часов ни туда и ни сюда. Нет уж, я лучший завод в три смены поставлю работать по восемь часов. Семь дней в неделю. Так устанут же без отдыха в воскресенье. У меня не устанут, уверенно заявил я. У меня в месяц в среднем семь выходных получается, да и рабочий день короче, так что времени хватит и отоспаться, и отдохнуть. Тут он заинтересовался, потребовал подробностей. Я аж досадливо прикусил губу. Разговор пошел не туда, хотя, может быть, как раз туда, куда надо. Ведь я не просто очередную крышу ищу. В ближайшие годы именно этот человек будет брать на себя все больше ответственности за регион, который я делаю своей базой. Так что если вдруг окажется, что он может стать не просто тупым получателем бабла за то, чтобы хотя бы не сильно мешал, а реально интересоваться делами и, возможно, захочет помочь в развитии, это будет совершенно неожиданный и приятный бонус. Поэтому я задавил ненужные мысли, попросил бумагу и карандаш и нарисовал таблицу, поясняющую принципы организации трехсменной работы на моих заводах. Как видите, Александр Михайлович, четыре бригады полностью обеспечивают бессменную работу, при этом на каждые три отобранных дня приходится один выходной. И смена короче, чем сегодня. Да еще и смены меняются. Ночью та работать сложнее, да и вечером тоже. А так никому не обидно, и оборудование не простаивает и кует непрерывно прибыль. В два с половиной раза эффективнее получается. Он задумчиво потрепал кончик бороды, а потом осведомился. А почему же остальные до такого не додумались? Так не надо это им. Тут ведь подводных камней куча целая. И оборудование быстрее изнашивается, и с конторщиками до、да, кладовщиками не все так просто. Им так круглосуточно сидеть на работе резона нет. Опять же, без электричества света не обеспечишь, а его у нас мало, и оно почти всюду очень дорого. Или вот даже церковь взять. Вы и думаете, легко было договориться, чтобы рабочие службу не по утрам, в воскресенье посещали, да еще не время от времени, а на постоянной основе, целой сменой. Оу, целая история была. Тут собеседник мой досадливо поморщился, пробормотал, что это неразборчивое, но ограничившись этим, показал жестом продолжать, мол. При этом вид у него был: да нельзя заинтересованный. Но не в этом дело, и не в том, что у нас в России на всем экономят: на оборудовании, на зарплате рабочим. Главное в другом: сбыт-то невелик, а материалы дороги. И потому многие заводы работают не в полную нагрузку, просто не зачем им. А вам, Юрий Анатольевич, значит есть к чему. Вернулся он к обращению по имени отчество. Однако по его интонации можно было понять, что это вовсе не означает, что разговор перестал быть деловым. Напротив, заинтересованность собеседника явно возросла. Вместо баловня судьбы по случаю и благоволению высоких покровителей и ухватившего удачу за хвост, он увидел во мне кого интересно. Хотелось бы надеяться, что потенциального партнера. И с остальными вашими товарами также дела обстоят. Вы уверены, что спрос будет высоким и удовлетворить его сможете только вы? И производить товар будете круглосуточно и без выходных? Именно так? Кукла Си-Си, ее отлить можно только на моем оборудовании, да и мороженое под названием Эскимо. В честь эскимосов, что ли? Говорящее название, — улыбнулся он. А впрочем, простите, что прервал, продолжайте, продолжайте. Нет, он положительно мне нравился все больше. Именно в роли высокого покровителя. Живой ум, деловая сметка и заинтересованность в развитии страны. Ну, пока хотя бы и на словах уже неплохо. Куда лучше, чем я надеялся. И я продолжил. Эскимо наше настоящим спросом будет пользоваться только летом, когда кругом жара и мороженое тает. Так что для охлаждения простого льда мало, нужен сухой лед и специальные теплоизолированные лотки. Так что производить я буду не эскимо, разумеется. Это я отдам партнерам в каждом городе разным. А я буду делать установки и по выработке сухого льда. Ну, не сам понятно, но мой заводик в Архангельске уже производит их. Пока на склад, но с весны начнем рассылать их по всей стране. И остальное оборудование тоже производить стану. Спеннированный пластик легок, хорошо изолирует тепло и достаточно прочен, так что мои лодки опять же будут лучше, чем у других. Романов понимающе усмехнулся и предложил. И в этой сфере у вас тоже все ключи на руках. Именно. Вроде и ничего особенного. Уже типовой для меня адсорбационный холодильник, обычный паровой котел на нефтяном отоплении и паровая турбина. Ну и маленькая надстройка. Поглотитель углекислоты из воздуха и сухая градирня. Тут по слегка поплывшему взгляду собеседника я понял, что слишком увлекся техническими деталями и пояснил. Для этой надстройки окружающий воздух одновременно служит и для отвода лишнего тепла, и источником углекислоты. А в остальную установке углекислота перерабатывается в сухой лед. Его я и планирую продавать, но не всем, а только тем, кто пойдет на партнерство со мной, или, вернее, с организуемыми мной торговыми домами. Сами понимаете, Александр Михайлович, одному мне такое не потянуть, денег не хватит. Тут же поинтересовался он. Возможно, что и денег, согласился я. Но главное времени. Сами подумайте, это же сколько мароки организовать, закупку сахара, сливок, ванили, потом хранить все это, продавцов нанимать, отчеты принимать, деньги пересчитывать. Не эту штувальте, я лучше прибылью поделюсь, зато буду иметь ее куда больше. Интересно, интересно, с легкой улыбкой пробормотал великий князь. Думаю, что Елизавета Андреевна не разочаруется, что вас поддержала. Она дама деловая и привыкла, что все ее вложения приносят немалую прибыль. Я ведь правильно понимаю, что вы предложили ей партнерство. Графиня Воронцовой Дашковой, разумеется, предложил. Как вы сами заметили, дама она деловая, хваткая, да и влиятельная к тому же. Говорят, что сам государь у них дома до сих пор запросто бывает. Неудивительно, улыбнулся Романов. Он ведь с ее сыном рос, да и с прежним государем их семья тоже дружила. Опять же, муж ее, хоть больше не министр по делам двора, но тоже влиятелен. Так чтобы правильно поступили, что предложили ей партнерство. Только по упомянутым проектам Александр Михайлович, только по ним. Многозначительно улыбнулся я. Это хорошо, поощрительно улыбнулся он. Не стоит складывать все яйца в одну корзину. В империи и другие влиятельные люди имеются, так что давайте доставайте свой товар. При этих словах он довольно сощурился и энергично потёр руки.